Эва и энергично помотала головой. Она с ног падала от усталости и ужасно хотела попасть в квартиру, где её ожидала уйма работы. Но Энна в квартиру не войдёт ни за что. Пусть ей даже придётся стоять тут до глубокой ночи. «Не говори пока нет, Эвочка». Поспешно, однако, всё так же бесцветно сказал он. «Я ещё не закончил. Клянусь мне, ничего от тебя не нужно. Ни денег, ни еды».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 «Больше ни-ни. Хватит с меня. Если подумать, лучше тебя, Эвочка, никого не было. Мы ведь хорошо жили раньше, когда мальчишки ещё были маленькие». При воспоминании о первых годах брака её лицо невольно просветлело. Они и впрямь жили хорошо. Он тогда работал по специальности, каждую неделю приносил домой свои 60 марок, а лодорничать в мыслях не имел.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 не покачала головой, но лицо осталось непроницаемым, и он продолжил. «На сей раз обойдёмся без желудочных кровотечений, потому как в больницах жрать при кровотечениях не дают. На сей раз будут желчные колики. Тут они ничего выявить не могут, разве что рентгеном просветят. А при коликах камни вовсе не обязательно. Могут быть, а могут и нет. Мне всё в точности разобъяснили.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 через десять дней буду опять в больнице и ты от меня отделаешься, севочка утомившись от его болтовни она сказала можешь хоть до полуночи торчать тут то и молоть языком в дом я тебя не пущу энна что хошь говори что хошь делай не пущу и точка не дам я тебе сызново все испакостить с твоей ленью вечной игрой на бегах до да гулящими бабенками».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 Но мало-помалу силы возвращались. Всё же сумела она настоять на своём. Её воля одолела его тупое упорство. Она сохранила дом для себя, для себя одной. Не будет он сызнова торчать тут, без конца распинаться про лошадей и при всяком удобном случае таскать у неё деньги на хлеб. Она вскочила, опять полная кипучей энергии.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 Не то, чтобы он вызывал у неё ненависть, нет. Этакое ничтожество даже возненавидеть невозможно. Он просто был ей гадок, точно паук или змея. Лишь бы оставил её в покое, не попадался на глаза, ей и этого довольно. С такими вот мыслями в голове Эва поставила на газ еду и прибрала на кухне. В спальне она всегда наводила порядок ещё с утра. Слушая, как зашумела кастрюлька с бульоном, а по кухне распространился аромат,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 Может, напомнит ему тот случай из детства, когда он стащил у неё две марки и купил на них конфет. Или нет, лучше, как в тринадцать лет связался с Валли, с обыкновенной шлюхой. Скольких трудов стоило отвадить его от этой бабы. Он ведь иной раз ужас, как вспыльчив, королеманта. Но, думая об этих неприятностях, она улыбается. Сегодня всё, что связано с детством мальчиков, кажется ей прекрасным.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 И ради этого ежедневно подвергать миллионы людей смертельной опасности? Нет, великие люди так не поступают. Правда, в народе говорят, он вроде как внебрачный ребёнок. Тогда у него поди и матери настоящей не было, чтобы любила и как следует о нём заботилась. И он знать не знает, каково матери на душе от вечного, неистребимого страха.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 Дочери живут себе припеваючи у неё на иждивении. Немедля обрушивает на соседку поток жалоб. Мол, вечно стираешь чужое грязное бельё, доса никогда не поешь, А Эми и Лилли сидят, сложа руки. После ужина встают и уходят, А посуду пускай мать моет. «Да, госпожа Клуги, Я вот о чём хотела вас попросить. У меня что-то вскочило на спине, Не то чирий, не то ещё какой гнойник». «У нас только одно зеркало, и глаза у меня видят плохо. Может, посмотрите? Ни к врачу же идти, нет у меня времени. Может, вы его и выдавить сумеете, коли вам не противно, иные-то брезгуют». Пока Геш продолжает причитать, Эва Клуги машинально снимает цепочку и впускает соседку на кухню. Потом хочет закрыть дверь, но мешает чья-то нога. И вот Энна Клуги уже в её квартире.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 Эва Клуги только отмахивается. «Да ладно, госпожа Геш, теперь уж всё равно». Медленно и осторожно она подходит к плетеному креслу, садится. Снова берёт в руки чулок, но смотрит на него так, будто не понимает, что это. «Тогда покойные ночи вам, или Хайль Гитлер, смотря как вам больше нравится», — с лёгкой обидой произносит Геш. «Хайль Гитлер!» — поспешно отзывается Энна Клуги. А Эва Клуги, медленно, будто просыпаясь от сна, отвечает. «Покойные ночи, госпожа Геш». Испохватившись, добавляет. «А как же ваша спина?» «Не беспокойтесь», — поспешно отвечает Геш уже в дверях. «Со спиной всё в порядке, я просто так сказала». «Но больше я ни почём не стану вмешиваться в чужие дела. Вижу ведь, благодарности никогда не дождёшься».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 говорит сверху вниз. «Эва, чего ты сидишь, как мраморная статуя? Что такого стряслось? Ну, побудет муж несколько дней у тебя в квартире, никаких хлопот я тебе не доставлю. И обещания свои сдержу. И картошка твоя мне без надобности, разве что остатки подберу. Да и то, если ты сама предложишь по доброй воле. Я ни о чем не прошу». Жена не говорит ни слова. Убирает штопку в шкаф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 Она начинает большую перестановку. На глазах у него относят в спальню всё, чем мало-мальски дорожит. Там крепкий замок, Энна ещё ни разу туда не забирался. Она перетаскивает в спальню запасы снова свои платья и пальто, те, что получше, обувь, подушки с кушетки, даже фото обоих сыновей — всё у него на глазах. Ей безразлично, что он подумает или скажет. В квартиру он проник хитростью, только вот проку ему от этого не будет. Его запирает спальню, приносит письменные принадлежности, кладёт на стол. Она до смерти устала и предпочла бы лечь, но раз решила написать сегодня вечером Карлеману, то и напишет. Спуску она не даёт не только мужу, но и себе самой. Ей даётся написать лишь несколько фраз, когда муж перегибается через стол, спрашивает — «Кому пишешь, Эвочка?» Она невольно отвечает, несмотря на твёрдое решение больше с ним не разговаривать. «Карлеману». «Так...» — он кладёт газеты на стол. «Так...» — значит, ему ты пишешь. «Да поди ещё и посылочку отправишь. А для его отца нет у тебя ни картофелины, ни шматка мяса. Пускай с голоду помирает». Голос уже не такой безразличный. В нём звучит искренняя обида. «Сыну дают, а отцу нет?» «Брось, Анна», — спокойно отвечает она. «Это моё дело, а Карлеман хороший мальчик». «Вот оно как! Вот как!» «И ты, конечно, начисто забыла, как он относился к своим родителям, когда шарфюрером заделался. Как ты ничем не могла ему угодить, и как он смеялся над нами, обзывал глупым старичьём, ты всё позабыла, а, Эвочка?»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 и бьёт его головой о бампер автомобиля. «Нет, нет», — кричит она, — «ты врёшь. В отмеску выдумал, потому что я тебя не накормила. карлиман такого не сделает». «Выдумал?» — переспрашивает он уже спокойнее. «Удар-то нанесён». «Да мне такого нипочём не выдумать. Кстати, если не веришь, сходи к Зенфтенбергу в пивнушку, он всем там снимок показывал».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 Затравленная, вымотанная до предела, всё слышит. Знает, что её обворовывают, но ей уже всё равно. Мир рухнул. Её мир уже не вернёшь. Чего ради жить на свете? Чего ради рожать детей и радоваться их улыбке, их играм, если потом из них вырастают звери? Ах, Карлеман! Какой он был прелестный белокурый мальчик!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 Он уходит по корной судьбе, привыкшей сносить её удары. Женщина в квартире наверху уже почти забыта. Она стоит у окна, смотрит в вечернюю темноту. Хорошо. Плохо. Вот и Карлеман потерян. Что ж, попробуем с Максом, с младшим. Макс всегда был бесцветнее, больше походил на отца, чем его яркий брат. Может, в Максе она найдёт сына.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 Теперь ты — мой единственный сын. Прошу тебя, останься порядочным человеком. А я сделаю для тебя всё, что в моих силах. Поскорее напиши мне письмецо. Шлю тебе поклон и целую. Твоя мама.